176. Последние несколько кварталов мы шли пешком. Смит хотел сосредоточиться перед встречей в Лувре. Я быстро замерз. К тому же шел снег, и я сказал об этом Смиту. «В Париже не бывает снега», — рассеянно ответил он. Раскрытыми ладонями я стал ловить снежинки, летевшие с ночного неба. Они быстро таяли. «Это называется снег. Смит. А я замерз». Он велел мне перестать хныкать и погладил по голове, как собаку. Я стряхнул его руку и плотнее запахнул куртку. Больше всего на свете мне хотелось пойти с ним в лувр. «Все, что случилось», — сказал я. «Оно ведь должно что-то значить». «Ну, не знаю», — ответил Смит. «Иногда что-то просто случается, и все. Мы делаем свой выбор и живем потом с этим. Но судьбе не прикажешь». Глубоко копнул. Съехидничал я, но сам задумался о своем выборе и риске, на который пошел, о своем туманном будущем и грядущей судьбе. Смит спросил, не жалею ли, что взялся расследовать историю своего прадеда? Я честно ответил, что уже не знаю. «А я не сомневаюсь, что ты найдешь способ извлечь пользу из этой истории», — сказал он, — «и принести пользу людям своими знаниями». У меня не было такой уверенности. Сейчас мне казалось, что это конец, а не начало чего-то нового. На Но что я раньше надеялся. Я поглубже засунул руки в карманы, а Смит свернул в небольшой парк. Бронзовая табличка на воротах которого гласила, что это сад Катрин-Лабуре, а ранее в нем располагался монастырь. Примечание. Святая. Римско-католической церкви. Конец примечания. «Парк был слабо освещен, деревья и виноградные лозы сплелись в сплошной навес над нашими головами. Пятна фонарного света выхватывались из темноты пустые скамейки и участки земли. Ну что, ты готов взять штурмом самый знаменитый музей мира? И, может быть, раскрыть тайну столетней давности?» «Готов как никогда». Смит вытащил из-за пазухи пачку сигарет. Я сказал, что он должен бросить курить, и он пообещал, что скоро бросит. Едва он щелкнул зажигалкой, и его лицо осветилось, как светильник на Хэллоуин, меня кто-то сильно ударил ногой, я задохнулся и упал. Темный силуэт. В одной руке дубинка, в другой сверкнуло что-то металлическое, метнулся к Смиту, хлестнул его по лицу, они сцепились». Я поднялся, но тут же получил дубинкой по голове. Вспышка в глазах. Я отшатнулся, Смит ударил нападавшего и выбил у него дубинку из рук. Но тот продолжал наносить колючие удары. Время замедлилось и двигалось рывками вдоль и секунды. Смит упал, я снова кинулся на бандита со спины, схватил за горло, повалил. Вдалеке слышались голоса, крики. «Аре! Аре! Стой!» громче потом резкий свисток. Но в этот момент бандит вывернулся из моих рук и бросился бежать. «Люк!» — прошептал Смит. Я склонился над ним и положил руку ему под голову. Мы оказались в пятне света одного из фонарей, как на сцене. Смит судорожно втянул воздух. — Погоди, — сказал я, — у тебя же сегодня свидание с самой знаменитой женщиной в мире, помнишь? Смит с усилием улыбнулся и сжал мою руку. Свист и крики становились все громче, а приближающиеся тени обрели плоть.